Птицы, встречавшиеся нам в этой стране, замечательно ручные. Даже такое дикое создание, как перепелка, клюет себе спокойно травку в то время, как мы, следя за ней, совершенно свободно разговариваем. Маленькая птичка из породы канареек двигается с места и то лишь на несколько футов, только тогда, если до нее дотрагиваешься кончиком хлыста. Говорят, что в Бермуде даже осторожная блоха общительна и ручна и позволяет ловить и ласкать себя без сопротивления. Последнему нужно отнестись снисходительно, так как, без сомнения, тут есть известная доля хвастовства. В Сан-Франциско утверждают, что их туземные блохи в состоянии легнуть ребенка. Причем действие это вменяется блохе в особенное достоинство. И говорят, что известие это, разошедшееся по всей стране, было способно приманить эмигрантов. По-моему, такая вещь в девяти случаях из десяти должна удержать всякого здравомыслящего человека от приезда. Мы не видели в бермуде ни одного достойного упоминания клопа или пресмыкающегося и я готов уже был сказать что их там нет вовсе но раз ночью я уже лег спать в мою комнату вошел преподобный отец держа что то такое в руках это ваш сапог спросил он я отвечал утвердительно тогда он рассказал что видел как утром. Убегал с этим сапогом паук. Он утверждал, что этот самый паук как раз на заре отворил его окно и собирался влезть в него, чтобы стащить рубашку. Но увидел его и убежал. Я спросил, взял ли он рубашку. Нет. Так почему же вы думаете, что он пришел именно за рубашкой? Я видел по его глазам. Мы расспросили окружающих, и оказалось, что ни один бермудский паук не способен на такую вещь. Граждане говорили, что самые большие их пауки могли только поставить ноги на обыкновенное блюдечко, и что вообще они всегда считались честными. Свидетельство священника и противоречивое свидетельство простых людей заинтересовало всех. Во всяком случае, я счел за лучшее запереть свои вещи. Там и сям по загородной дороге попадались нам лимоны, апельсины, липы, фиги, дынные деревья, также различные породы пальм, между прочим, кокосовая, финиковая, малорослая пальма. Мы видели бамбуки в сорок футов вышины со стволом в человеческую руку. Густые заросли корнепуска поднимались из болота упираясь на свои переплетающиеся корни, как на сваи. В более сухих местностях благородный тамаринт спускал на землю благодатное облако тени, там и здесь цветущий тамариск украшал края дороги. Было еще одно любопытное кривое, корявое черное дерево без всякого признака листьев. Его можно было бы принять за высохшую яблоню, если бы не разбросанные по нем ярко-красные звездообразные цветы. Огненно-красный цвет напоминал цвет небесного светила, рассматриваемого в закопченное стекло. Очень может быть, что наши звезды невидимы сквозь закопченные стекла. В таком случае я сильно ошибаюсь.